Гость из тысячелетий. Во время посещения Австралии мы с Салином Гинзбергом гостили у величайшего певца аборигенов Марики Уанджука. Через год он нанёс мне ответный визит. Колумб XX века. Вождь аборигенов Австралии Бронзовый, как исчезнувший майский жук, Марика Уанжук. Без компаса и астролябии открыл Арбат. Путь был опасностями чреват. Уанжук не свалился с Каравеллы, с Ту, с Ила, с Боинга 707. Уанжука вертолет крутил, как проща. Уанжука не выкрали террористы. Уанжук не отравился после винегрета, павстралийский по в залётной карамели, туалетного мыла, портвейна 777, суточного борща, шуточного ерша и деликатеса холодец. Уанжук Молодец! Через таможенные рентгены он вывез наблюдение, засунув в плавки. Арбатские аборигены, для справки, московиты, мозговиты. Их ум становится в очередь к храму под названием Гум. Врачей белохалатная каста. держит в невежестве этот талантливый и трудолюбивый народ. Они верят, что химические лекарства способны вылечить, а не наоборот. Они верят, что человек умирает со смертью тела, как если бы бабочка умирала со смертью кокона. Смотрите гипотезу Бабушкина и Когана. Тысячелетняя их культура созревает юна ещё и слаба они и не подозревают об абба они очень лживы но безноживы если москвич говорит спасибо мы сыты значит умирает от аппетита школьники учат про Али-Баба но понятия не имеют об абба У них культ барахла насильного, они не знают, что гораздо красивее, когда ты только в воздух одет. Они не знают, что самка крокодила хочет, чтобы возлюбленный её насиловал, поэтому дети её живут 400 лет. Они освоили транзисторы и телевисты. Но не дросли ещё до понимания птичьего свиста. А летом, в декабре, в этой самой Москве выпадает белая магия снег. Всё по сравнению с ним тускло, всё вызывает о скомину и кажется жёлтым дневной свет, а ночью кусочки белого стоят в воздухе, спокойно а дома и деревья уносятся вверх ванжуку всё очень понравилось он хотел бы остаться на постоянна но у них нет океана у них есть кино но нет океана у них есть блондинка Аксана, но нет, океана. У них есть музыка композитора Экимена, но нет, нет океана. Ещё загвоздка. Они боятся свежего воздуха. Закупорены в квартиры огнёупорные. Они употребляют воздух кипячёный вентиляцией. Даже Андрей, который явно вкусил нашей зелёной цивилизации, и тот не вылезает из-за дверей и не имеет собственного океана, странно и делает вид, что не знает об АББА, беда. Арбатские обрегеншие Одеты летом в баранью бикешу, чем махнатие, тем под ней. Под ней куртка замшевая и вздох замужем я. Под ней пять ремней на пряжках, под ними кофта синяя овечьей пряжки и молния американская смыкается, но не размыкается. под ней рубашка пляжная с видом на сидней под ней свитер и две ночные рубахи ох и ах и под ними бикини на ватине с завязками как селок под ними кошелёк культура тела весь маслоба они не расчёсывают ба и понятия не имеют об абба Ванжук Что такое абба Это похоже на абб Оно над римами и одиссебебами звенит бессмертное на трубе Это священней войны и блуда Брижит Бордо посреди двух А. Непостижимы Аллах и Будда, Но непостижимый А.Б.Б.А. Все остальное — белиберда. А.Б.Б.А. А.Б.Б.А. Уан-Джук, что ж такое А.Б.Б.А. Уан-Джук улыбнулся, Губами синея улыбка поэта была слаба. Рифмовка дантовского сонета ABBA у ванжук опять ушёл от ответа. Так тоже такое ABBA